Алкарут «Наполовину живая» Читает Алекс Зборовский Глава первая 15.47 апреля 2008 года МКАД, Москва «Дерьмо, дерьмо! Ёкарный паровоз тебе в топку! Да куда ж ты прёшь, сучи, потрох!» Водитель огромного американского джипа был чертовски зол. Симпатичное лицо молодого человека даже перекосило от ярости, а глаза пылали адским огнем. Он то и дело стучал ладонями по рулевому колесу, выплескивая таким образом всколыхнувшийся в душе гнев. Туловище водителя в изгвазданной мазюкой легкой куртке временами дергалось, как будто в припадке. При подобном неврозе вести по городским дорогам автомобиль, особенно такой габаритный, было крайне опасно. Почти навехонький GMC Yukon Denali благородного синего с металликом оттенка несся по МКАДу как бешеный, то и дело меняя полосы и пугая обычные легковушки своими непредсказуемыми маневрами. Ему сигналили, его боялись, от него шарахались, усугубляя дорожную суету. Два раза Yukon чуть не врезался в другие автомобили, спровоцировав отчаянные вопли водителей и их многоэтажную ругань вслед – Но молодому человеку на все эти мелочи было наплевать. Он выжимал педаль газа, резко тормозил и поворачивал руль туда, куда ему заблагорассудится, постоянно выглядывая окна в довольно плотном движении кольца вокруг Москвы. Почему-то слишком много для дневного понедельника в Москве казалось пробок и заторов. Как будто жители столицы вдруг резко захотели именно сейчас закончить все срочные дела». Это здорово выбешивало водителя американского джипа, заставляя совершать еще более стремные маневры. Вот «Юкон» нагло подрезал серый Lexus и резко ускорился. Бедная малолитражка отечественного производства АК буквально шарахнулась от него в сторону, чуть не ударив в бок вальяжный «Мерседес». Вслед американскому внедорожнику вновь полетели проклятия. «Да чтоб они все провалились, долбаные убытки! «Почему именно сегодня все куда-то поехали? Москва вообще работает когда-нибудь?» Голос Станислава Ващинского сорвался от крика. В обычной жизни он не особо любил ругаться и был человеком в целом спокойным и выдержанным, но сейчас пребывал во взвинченном состоянии. Стас уже плохо соображал и начинал походить на маньяка, спешащего к только ему знакомой цели». Очередное резкое перестроение, и водитель «Газели» начал отчаянно тормозить, едва не устроив на двух полосах аварию. В итоге синий внедорожник чуть сам не влетел в большую пробку, затормозив буквально сантиметрах в десяти от красного пола. «Стас, ты что творишь? Успокойся немедленно. Мы же разобьемся ко всем чертям. Жить надоело». Раздался сдержанный мужской голос заднего сиденья. Затонированными окнами внедорожника не сразу можно было разглядеть сидящего на огромном диване человека. В отличие от моложавого и высокого Станислава, этот мужчина выглядел лет на 20 старше и казался более суровым во всех отношениях. Светло-зеленая куртка на нем была не застегнута, приоткрывая любопытному взору черные ремни и подсумки, висящие на туловище. Они здорово контрастировали с обычным синим комбинезоном и видневшимся под ним – Что еще больше добавляло нелепости этой странной парочке? «Извините, Иван Васильевич!» виновато протянул Станислав и выдохнул. Он сделал еще несколько глубоких вдохов, вспоминая хорошо знакомые ему методы успокоения. Ведь столько раз ему приходилось готовиться к очередным схваткам. Наконец нервная дрожь утихла. Помассировав шею, Стас начал оглядываться по сторонам, его глаза прояснились. С высокого американского внедорожника можно было рассмотреть всю глубину возникшей на кольцевой дороге пробки. «Черт, походу мы конкретно встали. Откуда в понедельник в Москве такие пробки, Васильич?» Лешак ведает. «С этими автомобилями превратили Москву в хрен знает что», – постарчески проворчал мужчина. На заднем сиденье что-то звякнуло. Стас тут же обернулся и удивленно вскинул густые брови. Они у него были на тон темнее пшеничного оттенка копны волос. Седоватый мужчина, не обращая на него внимания, продолжил заниматься весьма интригующим делом. Он достал из черного рюкзачка очередную бумажную пачку, вскрыл ее и начал набивать пузатыми патронами узкий секторный магазин. Оружие, для которого он был предназначен, лежало рядом на сиденье. Небольшой черный автомат с выдвигающимся прикладом и внушительным интегрированным в оружие глушителем. Чудо немецкого военного производства под патрон «Парабеллум» было известно всем любителям зарубежных боевиков. Им обычно оснащались различные спецподразделения всего мира. Вот только здесь была Россия, и оба спутника далеко не спецназовцы. Молодой человек совершенно по-идиотски улыбнулся, Затем вернулся к созерцанию забитой машинами дороги. Он уже немного успокоился, но продолжал нервно барабанить пальцами по баранке. «Мля, куда все только едут? Туда же, куда и ты, по делам, будь они неладны. Свалился ты на мою голову». «Это я свалился!» – истерично бросил Станислав. «Это те уроды в черном на нас свалились неизвестно откуда. И почему спала наша охрана?» «Чего тут как раз непонятного? Это, Стас, чистильщики. Мы, видимо, стали лишними в вашем наркобарыжном притоне. Только уж больно они хорошо для обычных бандюков вооружены. Ничего мне сказать по этому поводу не хочешь?» Сейчас Стас обернулся уже с озабоченным лицом. Во всей той страшной кутерьме, что происходило с ними в последние полтора часа, он не смог не перевести дыхание, не буквально пукнуть – Все силы оказались направлены на банальное выживание. Сейчас же его как будто заново пыльным мешком по голове шуганули. Да епа мама, ты кто такой в натуре? Не поминай в суе родителей, отрок. Видимо, спокойствие невольного напарника неким охлаждающим образом подействовало на заводного молодого человека. Станислав перестал ругаться и только заметно пыхтел, дергая машину сообразно-пробочному движению. Хорошо, что хоть «Юкон» был на автомате, как и большинство нормальных американцев. Вкусив прелесть этой коробки, на ручку уже садиться никогда не захочешь. Тем более, что нафиг она нужна, если ты постоянно передвигаешься в городе, а не в диком бездорожье или спортивном треке. Внезапно Иван Васильевич что-то вспомнил и стукнул себя по лбу. «Вот я голова садовая. Телефон мне свой сюда, быстро!» Станислав сначала злобно зыркнул в зеркало салона, а потом его лицо скривилось от ужасающей догадки. Он быстро залез в карман куртки и перекинул свой телефон на заднее сиденье. Вскоре обе черные коробочки, уже без аккумуляторов и симок, полетели прямо в открытое окно. Из соседней машины кто-то закричал насчет мусора, но тут же заткнулся, заметив грязное и страшное лицо Стаса. Тот тут же воспользовался заминкой соседа по дороге, Огромный джип резко дернулся вперед, перестроившись в правый ряд. Молодой человек снова чертыхнулся. От резкого рывка лежащий на пассажирском сиденье черный пистолет упал на пол. Седоватый мужчина подозрительно взглянул на водителя. «Ты что задумал, Стасик?» «Некогда стоять, нас уже могут искать. Мкат накрылся, надо обходными путями сваливать!» Иван Васильевич на миг задумался. «Соображать начал, это уже хорошо». «Тебе куда?» «К девушке свои рвану. Там у меня одежда запасная есть и тревожный рюкзачок». Глянув в салонное зеркало, Стас пояснил. «Ночевал я там частенько в последнее время. Да и не знает про нее никто у нас. Домой мне точно нельзя». «Домой, да, нас пробить как два пальца. Где она живет, говоришь?» Станислав ответил через некоторое время, сместив джип еще на одну полосу ближе к выезду. «В Новогиреево. Мы сейчас на Вологодское шоссе вырулим, оно уже совсем рядом. Там дальше по улицам и шхерам местным проскочим». Седой мужчина ничего не ответил, закончив снаряжать запасные магазины к автомату и начал собирать лишнее в рюкзачок. Рядом с ним на сиденье лежали еще несколько черных ременно-плечевых систем, обычно используемых штурмовиками. Он аккуратно снимал с них подсумки, временами что-то оттуда доставая и перекладывая или к себе в карманы, или кидая в многочисленные кармашки черного рюкзака. Во всем этом действии наблюдалась некая последовательность. Человек явно знал, что делать с оружием и прочими вещами, которые обычно используют люди военные. Все-таки нервничать в автомобильной толкучке чревато. Ващинский всегда знал об этом, хотя его огромный вальяжный внедорожник обычно и так пропускали на дороге. Но вот именно сейчас крайнюю полосу для въезда Самкада не поделили разом несколько машин. Он заметил появившийся разрыв и сделал резкий рывок вперед, но тут же раздался удар и звук сминаемого пластика. Вытянутая увесистая морда Юкона по ходу движения задела крыло своего земляка, – эскалады и в конце рывка уперлась в бампер, втиснувшегося в поток серебристского лендровер. Поначалу ошеломленный происшествием Стас нервно дернулся в кресле, затем опустил окно и высунулся в него. Оценив масштаб повреждений, он чертыхнулся. Да тут даже кузовного ремонта настолько денег. Только затем его голова заработала сообразно новой реальности, и Стас наклонился к правому коврику, чтобы поднять с пола пистолет – воспитанность, когда у тебя есть оружие. Из передней двери Кадиллака колобком выкатился парень с характерной для некоторых кругов наружностью, накачанный как бочонок с предельно короткой стрижкой парниша даже в такой обстановке передвигался нарочито по-пацански. Лицо бодигарда не было обезображено интеллектом, а глаза на выкате злобно и нагло уставились в сторону Стаса. Таких быков нынешние новариши обычно набирали для устрашения и нагибания ухлоса. На серьезных людей подобная фича никак не действовала. Они никогда не набирали к себе на работу людей с района. «Эй, ты че творишь, дурац, гребаный? Ты понял вообще, на кого наехал, чертила? Тебе конец, мля?» Но Станиславу сейчас было все равно, кто и зачем вышел высказать ему претензии. В его памяти наглядно мерцала выпуклой реальностью картинка из проклятого подвала, где большая часть бревен выглядела намного страшнее этого косящего подсерьезного хомячка. Стасу каждый день приходилось передвигаться в лаборатории мимо клеток с контрольной группой. Бык споро подскочил к открытому окну Юкона и сунулся туда с разборками, но тут же отшатнулся назад с совершенно очумелым видом. Еще бы! Вместо испуганного коммерса он разглядел странного парня со спачканным зеленым дерьмом и кровью лицом. Станиславу сейчас можно было сниматься в фильмах ужасов без всякого грима. Бурыми потеками крови была измазана его одежда, а также руки, но больше всего пугали глаза водителя, в которых плескалась абсолютно нездешняя потусторонность. «Так, наверное, на тебя могли бы смотреть призраки или пришельцы из иного мира». «Ты че, чувак, под наркотой, что ли? Сармат, он меня в натуре провоцирует, обдолбанный в корягу!» «Толстый, хорош рамсить! Эй, Баклан, выходи!» Второй бычара, вылезший из черного крузака, шедшего замыкающим кортежа, заткнулся на полусловии. И запустившегося заднего окна американского внедорожника в его сторону высунулся небольшой ствол с толстенным набалдашником глушителя на конце – Одного взгляда хватало, чтобы убедиться, что оружие это серьезное, а вовсе не бакланский травмат. «Положат на месте, не успеешь даже пикнуть». «Уже стою, не стреляй». Самообладание Сармату было не занимать. Судя по возрасту, он еще успел задеть лихие 90 и поэтому быковать зазря не стал, послушно поднял руки и сделал шаг назад. «Короче, братки», – раздался абсолютно спокойный голос Ивана Васильевича. «Нам проблемы не нужны. Дайте проехать дальше, и разойдемся миром». «А кто убытки оплачивать будет?» «Не по понятиям, дядя». Не менее спокойным тоном ответил муссормат. Толстый же недоуменно переводил взгляд с одного на другого, но пока не дергался и помалкивал. «Нам похеру на твои понятия, а тебе на чужие проблемы. Так понятнее?» «Понял. Валите». Не опуская руки, Сармат махнул в сторону движения. Странными ему показались и эта редкая машина, и стрёмные чуваки в ней. Обычно же где непонятки, там и лихие проблемы. Оно в самом деле ему надо. Стас, не говоря ни слова, сдал немного назад, вызвав отороп водителя отечественной легковушки. Затем начал объезжать серебристый лендровер, по-видимому возглавлявший этот небольшой кортеж». Уже здесь он наткнулся на глаза водителя, вышедшего посмотреть повреждения автомобиля. Вот этот парень вовсе не походил на быка. От его сощуренных глаз также несло некой потусторонностью, характерной для людей, некогда переживших очень сильное потрясение. Вот он был реальным телохранителем, опытный и опасный волкодав на страже чужой жизни. Водитель лендровера показал чистые руки и сделал шаг назад – Его глаза тут же наткнулись на торчащее из окна оружие. Правда, оно особо не произвело на него впечатления. Серые глаза с интересом уставились на Стаса, внимательно его изучая. Внешний вид водителя джипа также его не удивил, а только добавил несколько складок на лбу. Так они присматривались друг к другу пару секунд, казалось, позабыв обо всем на свете. Стас притормозил и услышал в открытое окно. «Парни, какие проблемы в городе? Я сам служил, если что». Ващинский неожиданно для него самого бросил в ответ. «Валил бы ты, братан, из Москвы и как можно быстрее». Иван Васильевич деловито хмыкнул, но от слов воздержался. Больно уж сюрреалистичной выглядела картинка молчаливого общения двух на вид полностью чокнутых парней. Вывернув на съезд, невольные спутники не заметили, как спустя некоторое время серебристый лендровер рванулся за ними следом. Из его окна прямо на дорогу вылетел прямоугольник сотового телефона. Неизвестный водитель, судя по всему, не врал насчет былой службы. Действовал быстро и решительно. «Сармат, что за дела? Кинжал Рамсы совсем попутал?» Толстый буквально приплясывал у машины от нетерпения, злобно вращая глазами – Мало того, что какие-то бакланы развели их по полной, так еще и машину из кортежа потеряли. Сармат скатил глаза в сторону напарника, кисло усмехнулся и задумчиво протянул. Что же он ему такого сказал? Кинжал – пацан реальный, косяков никогда за ним не водилось. «Да кинул он, канас! «Да хорош бесица толстый! Прыгай в машину и на базу валим! Походу, не лады в городе!» «Да ладно, Сармат, чё все так и оставим? Я номера этого Баклана срисовал. Давай своему капитану звони и напрягать будем по бабосам. Тут ремонта на ту его хучу». «Ты чё, тупой? В машину и валим. Надо всех наших еще вызвать. Не нравится мне это, жопой чую». Толстый бросил взгляд на всерьез встревоженного начальника и, наконец, проникся серьезностью ситуации. «На базу, так на базу. Чё орать-то?» «Сворачивай здесь, по Ферганской быстрее проскочим. Дорога хуже, зато народу меньше. Потом в сторону путепровода повернем». Выслушав совет Первухина, Станислав хотел что-то зло буркнуть в ответ, но промолчал, затем резко повернул машину, тут же втопив газу. Объемистый внедорожник достаточно легко развернулся и понесся дальше, глухо завывая мотором». Огромные колеса без проблем глотали выбоины и вмятины давно не знавшего ремонта дорожного полотна, зато они Чехом объехали несколько светофоров и вероятных заторов. Проскочив мимо жилых кварталов, Юкон помчался вдоль железной дороги. Москва слишком большой город, чтобы по нему получалось передвигаться быстро. Зачастую не имело значения, где именно ты в этот момент поедешь, шанс встать в пробку был всегда. Поэтому Станислав перестал думать о том, чтобы как можно быстрее доехать до места, а просто следил за дорогой. «Так, тормозни вон там слева, за кусты заезжай, поговорить надо». Тон мужчины не предвещал ничего хорошего, поэтому Стас невольно скосил глаза на пистолет, так и лежавший на соседнем пассажирском сиденье. «Только того, Станислав, не дури, просто поговорим». «Да, понял я». Осторожно съехав через высокий бордюр на пешеходную тропинку, он протащился дальше по газону и остановился за густым кустарником. Молодой человек еле заметно выдохнул, подумал немного и выключил зажигание. Стало тихо, только потрескивал, остывая мотор мощного внедорожника. Далеко не каждый может такой купить даже в Америке, в Москве же подобных и вовсе были считаны единицы. Но ващинскому нравилось все американское – А от их машин он был вообще без ума. Поэтому на первые реально заработанные деньги он и заказал в Штатах почти новый внедорожник. «Повернись, что ли, поговорим?» Стас нарочито медленно отклонился вправо и обернулся. Салон внедорожника был огромным, хоть сексом в нем занимайся сразу с двумя телками. Поэтому молодой человек устроился поудобней и поднял глаза на попутчика. Иван Васильевич вовсе не держал его на мушке, Но немецкий автомат был у него под правой рукой и наверняка готов к бою. Ведь из него всего полчаса назад стреляли, и стреляли в настоящих живых людей. Молодой человек невольно кинул взгляд на свои руки с засохшими потеками чужой крови. Так ведь он и сам недавно также убивал ими людей. Его передернуло, но Стас сдержал рвотные позывы. Да уже и было нечем, одна желчь осталась в желудке». «Станислав, ты можешь объяснить, что там в ангаре случилось и почему на нас напали?» «Ты и сам, походу, знаешь, Василич. «Да в том-то и дело, что ни хрена я не знаю», – неожиданно вспылил недавний дежурный инженер по коммуникациям. «По всяком случае, Ващинский знал его под именно таким прикрытием. Так вроде называется чужая личина у комитетчиков, но здесь и сейчас этот седой мужик выглядел несколько потерянным». Да и старый он вроде бы для кадрового работника. Что-то тут явно не сходилось. Станислав удивленно вскинул брови и решил действовать осторожней. От их разговора слишком многое зависело в их дальнейшей жизни, если она у них еще осталась. «Да вообще кто такой? Разве не из органов?» «Нет, ну, был когда-то», – пробурчал Иван Васильевич. «Но сейчас давно в отставке еще с первой чеченской». «Ты лучше скажи, почему на нас напали и хотели кокнуть? Ведь они практически всех в ангаре убили, да и внешнюю охрану зачистили. Ну а там служили люди непростые. И где, скажи на милость, ты так мастерски научился палкой махать? Говоришь, просто ученый, исследователь». «Это уже не суть важно», – Ващинский сгорбился и начал быстро соображать. «Непоняток стало еще больше», – «Как и зачем? Почему все произошло так стремительно? Кто стоит за всеми событиями последних дней?» Затем он вскинул на мужчину глаза, в которые вернулось здравомыслие. «Ты человек опытный, я это уже понял. Скажи, пожалуйста, что ты о нашей конторе знаешь? Только честно, от этого зависит, буду ли я дальше с тобой разговаривать. Извини, что так на тебя наезжаю, но проблема сейчас совсем не в тебе, а в других». «Честно говоришь?» Иван Васильевич Первухин, майор главного разведывательного управления в отставке, отложил в сторону немецкий пистолет-пулемет «Хеклер» и неуверенно почесал подбородок. День явно не задался, но и отступать он был не намерен. Мужчина осторожно начал. «Сам подумаю, у вас подпольная и отлично оснащенная лаборатория. Снабжают вас также по высшему разряду и зарплаты, даже для Москвы немаленькие. Я же знаю, сколько твоя тачка в реальности стоит, явно дорого». Частенько вы со своего склада отгружаете товар в бочках довольно странным экспедиторам, к тому же вооруженным настоящим оружием. Видимо, производите нечто здорово, продвинутое на рынке и явно не для России. Для проверки товара у вас есть даже испытуемые наркоманы в подвале. Скорее всего, существует и невероятно сильное прикрытие сверху, раз именно моя контора вами занимается. Стоп! Глаза Стаса расширились, и он чуть не хлопнул себя по лбу. «Ты что, подумал, что мы наркоту банчим?» «Ну а что я еще могу подумать? Силовики крышуют заурядную подпольную контору по производству шампиньонов? Да у вас уровень секретности и охраны слишком уж чрезмерен для заурядного малого предприятия. Он, как у почтового ящика в былое времена. Какие мысли у меня после всего этого должны были возникнуть?» Они оба посмотрели друг другу в глаза и задумались. Им было сложно вот так сразу отказаться от своего прошлого и стать откровенными до конца. Хотя пережитое менее часа назад несколько сблизило двух мужчин. Они вместе боролись и за свою жизнь. Наконец Стас снова начал задавать вопросы. «Охренеть, про охрану я в курсе, дураков бы на такое серьезное дело не поставили. Ты тогда кто в этой схеме? Говори, или разговора дальше не будет». «Разбежимся, как в море корабли». «Да все просто. Представлен я от нашего руководства, чтобы наблюдать, что у вас и как. Кто на обычного инженера подумает, да еще и в предпенсионном возрасте? Ты и то на меня никак не думал. Точно?» «Руководство чего? Конторы вашей охраны Или ты считаешь, что я из фейсов? Хотя в нашем чопе этого брата, как и бывших ментов, хоть отбавляй». «Я ведь всерьез думал, что вы новую наркоту химичите, синтетики какие-нибудь для Европы изобретаете. У меня воинская специализация все-таки другая. Я не химик, а инженер. Ни анализа сделать, ни нос в лабораторию сунуть. Так руководству и докладывал. Они все больше отмалчивались». «Да нет, Василич, все гораздо хуже», – просипел Стас и оглянулся в поисках бутылки. «Обычно что-то из питья всегда впереди лежало». «Черт, вода кончилась!» «Подожди, я тут видел...» Первухин открыл боковой карман черного трофейного рюкзака и достал оттуда спортивную бутылочку для питья. «Держи. Тебе бы паре еще умыться не помешало. Есть салфетки?» «Купить не успел. Подруга все извела. Стас выпил чохом половину бутылки и обернулся к зеркалу. «А ну и рожа! Сам себя испугаясь в темном подъезде...» Он остановил взмахом руки мужчину и продолжил. «Короче, Васильич, ты мне жизнь спас, и вижу, что мужик непростой, с оружием знаком на «ты». Если что, наверное, вместе будем выпутываться, так что слушай меня, пожалуйста, внимательнее. Я не варщик метамфетамина и вовсе не химик, я микробиолог. В этом ангаре мы изучали один весьма интересный зловредный вирус, вернее, искали метод, как избавиться от его проклятого воздействия». «Не понял». Лицо Первухина откровенно вытянулось. «Зачем? Вы ученые, что ли? Зачем подпольно?» «Ничего тогда не понимаю». «Ну...» — молодой человек тяжело вздохнул и отвел глаза в сторону. «Если коротко, то кое-кто считал, что может с помощью этого вируса перевернуть историю всего человечества». «Охренеть!» «Где-то так и есть, Василич. Помолчи, пожалуйста. Ты, наверное, уже знаешь, что наша лаборатория на самом деле принадлежит одной богатой американской секте. Невероятно богатой и влиятельной. У них связи среди олигархов и в правительствах многих стран мира. Москва вовсе не исключение. Поэтому вашу контору на охрану и подписали. Меня пригласили сюда как выдающегося микробиолога. Я раньше работал на военных, да поссорился там с начальством». Ну, дело прошлое, но мне эти зловредные сволочи обрезали все выходы на нормальную работу. Здесь же я намеревался создать прототип вакцины от вируса. Эта чертова зараза невероятно по своему воздействию, а также непонятно откуда она в нашем мире взялась. Мне во всяком случае ничего об этом не известно. Фей, глава русского отделения секты, пообещал мне много денег и помощь в отъезде в Америку. И платил, кстати, как нигде не платят. То есть первую часть обещания он четко выполнил. Я думаю, что, скорее всего, у секты есть еще несколько лабораторий, но где именно, я не знаю. Просто видел у шефа регулярно присылаемую оттуда информацию по исследованиям. Мне уже ее передавали в обрезанном виде. Они же не знали, что я в программировании секу и все эти пароли взломать как два пальца. Но ты понимаешь, потому и жив остался, что заранее заподозрил неладное». И ты, короче, не представляешь, какие перспективы открывали наши совместные исследования. Об этом даже страшно подумать. Мы проводили огромное количество опытов, чаще всего неудачных, результаты больно уж получались непредсказуемыми и весьма страшными. Никто же не представлял, с чем мы на самом деле столкнулись. Только я видел перспективу, за что меня так и ценил фей. Вот именно, ценил Ты в курсе, что те бревна, то есть испытуемые пациенты в подвалах нашей лабы, они уже вовсе не живые? Как бы мертвые, но все еще подают признаки жизни. Я бы сказал, отчасти живые. Как так? Лицо Первухина откровенно вытянулось. Я же видел картинку с камер, как они двигаются, пусть и медленно. Я думал, что это от наркоты или они больные. Как ты мог увидеть? Недоуменно уставился на мужчину Стас. «А, я и забыл, что ты шпион!» «Ну да, засланец!» Откровенно обиделся на слова молодого человека Иван Васильевич. «Зато ты у нас, доктор Менгеле, ты хоть понимаешь, что говоришь? Это же уголовное преступление, на живых людях опыты проводить, а затем убивать!» Мужчина внезапно осекся и странно посмотрел на молодого ученого. «Как ты говоришь? Они мертвые, но живые? Вы что-то с людьми делали?» Станислав снова спрятал глаза. «Изучали действия вируса. Цель у нас была великая: изменить судьбу человечества и сделать его сильным и неподверженным болезням. Ну а эти, они уже и не люди, так, грязь под ногами. Все равно бы вскоре померли. Там же среди них ни одного здорового не было. Это временами так напрягало. Работаешь, работаешь, а он кони двигает, потому что печень пропил. Помолчи, я знал, на что шел и ради чего». «Сам-то не лучше. Если думал про наркоту, чего тогда в органы не побежал?» Первухин в ответ запыхтел, но смолчал. Его лицо все больше и больше, как будто каменело. «Если коротко, то вирус после смерти человека превращает его в нечто другое, за пределами нашего понимания, хотя этому есть вполне научное объяснение. Не буду тебя загружать ДНК, РНК и прочими учеными словечками». Главный итог воздействия вируса на мертвого человека. Да не смотри ты так, эти твари есть живые мертвецы. Как в ужастихах, только совсем другие. Моей главной задачей было найти антидот, вакцину, чтобы противостоять этому проклятому вирусу и оставить зараженного пациента в живых. Тогда бы тонатос, так назывался в нашей среде вирус, помог бы человечеству измениться. Чем занимались другие ученые, я не знал» до вчерашнего дня». «И чем?» – осторожно спросил Иван Васильевич, медленно пододвигая к себе автомат. «Одна, я о ней слышал раньше, лаборатория, изучала действие вируса на животных. Скорее всего, ребят, работающих там, использовали в темную. Это бывший, как ты сказал, почтовый ящик в Новосибирске. Сейчас многие заведения подрабатывают на стороне, да и у секты огромные связи». Но для такой работы нужна сильная биологическая защита. Она обычно есть только у военных. Не понял, так ваш вирус? Да, его можно использовать как оружие массового поражения. И похоже, что именно этим занимались в третьей лабе целенаправленно. И его там же производили в промышленных масштабах. У Фея все было разделено, и каждый знал только о своей области исследований. Да это же надо... «Подожди, Василич, да слушай, Давай решим, что нам делать». Стас допил в три глотка бутылку и достал из бардачка упаковку таблеток, съел две из них и бросил пузырек Первухину. «Что это?» «Не больше трех. Психостимуляторы подстегивают физическую и умственную активность. Меня уже потряхивает. Водки нам нельзя, секса не предвидится, так что придется снимать стресс фармакологией». В общем, я вчера на компе «Шефа» наткнулся на один любопытный файл. Риналдос Аудриусович, видимо, в спешке не успел его стереть. Закинул в архив. И что там такое? Информация о контрольной третьей группе и переписка «Шефа» с феем. Это с главой вашей секты? Да, все там, конечно же, зашифровано. Только я давно их шифр расколол, как орех. Серьезно? Удивился Иван Васильевич. Он, видимо, был в курсе того, что его кураторами из по этот подвиг не удался. «Ну, скажем так, здесь мне помогли мои старые приятели. Но суть не в этом. Этот подонок фей замыслил нечто страшное. Вот потом нас, скорее всего, и начали зачищать. И по ходу дела его старые угрозы угробить наш мир не просто запугивание. «С***ка, у меня только-только появились подвижки с вакциной, а эти фанатики решили устроить светопреставление. Понять не могу, они там вообще с катушек съехали. В смысле? Здесь, Станислав кивнул в сторону небольшого кейса: несколько образцов самого вируса, моей экспериментальной вакцины для фея, и доза нового вещества, которым я занимался параллельно с остальными исследованиями. Один из бревен среагировал позавчера положительно. Он не помер окончательно, во всяком случае, он точно не зомбак, как остальные, а соображает и даже что-то пытается говорить. В мои задачи входило точно рассчитать дозу нового препарата и произвести дальнейшее исследование. Я потому и проторчал в лаборатории вчера весь день и сегодня даже свой утренний кофе только в обед выпил. Фею об этом прорыве не успел толком доложить. «А, черт!» – молодой человек стукнул по спинке сиденья. «Надо же было такому случиться! Пришел успех и на тебе! Апокалипсис!» Первухин до этого о чем-то напряженно размышлявший заметно дернулся. «Не понял, чего они такое задумали?» «Скорее всего, решили использовать боевой вирус по назначению. Ну, что ты так на меня смотришь? Сначала нас обязали изобрести вакцину. Я думал, что она нужна, чтобы феи мог шантажировать власти и получить еще больше денег и влияния. Думаешь, с чего бы тогда сектантам все эти олигархи помогали?» «Долбаные фанатики, да чтобы я хоть еще один раз связался с подобными мразями! Я же ради науки старался, на преступление шел, дерьмом себя ощущал, но работал во благо новых знаний, а вовсе не для того, чтобы они могли весь мир сокрушить». Стас остановился, чтобы не свалиться в истерику, и снова полез за таблетками, но затем передумал. «Так надо это! Срочно!» Иван Васильевич буквально задохнулся, отчаянно замахав руками. Он и помыслить не мог, во что вляпается. «Я уже отправил сообщение в ситуационный центр ФСБ, заготовку еще вчера сделал, но ждал ответа от фея. Как видишь, мы его получили». Станислав остановился передохнуть и затем нехотя добавил. «Там еще оставил в компе шефа информацию. Если их службисты не дураки, то должны среагировать и найти. Дальше это уже их дело». «Судя по времени, ФСБшный спецназ сейчас в ангаре или едет туда?» «Охренеть!» – протянул волнуясь Первухин и начал яростно массировать виски. «Нам теперь точно крышка. За террористов у ФСБ пойдем или эти уроды нас искать начнут?» у «Угораздила жена старости лет вляпаться в такое дерьмо!» Ващинский уже целиком пришел в себя, глядел веселей – Его глаза заблестели, а сам он прямо на глазах наполнялся энергией. Фармакология в действии, и, видимо, он уже принял некое решение. «Василич, есть какие предложения? Ты ведь служил?» «Да, только в другой конторе. В ФСБ у меня завязок нет, они же нас не особо любили, скорее наоборот. Валить нам надо из города, это точно. Пусть вся эта буча уляжется, там и поговорим с конторскими. Глядишь, и срок скостят». «Обнадежил», – скептически протянул Стас. «Ты понимаешь, что, возможно, эти фанатики газ распыляют уже сейчас, если раньше этого не сделали». Иван Васильевич ожидаемо вспылил. «Сарказм сейчас неуместен, Станислав, и это отчасти благодаря тебе мы по уши в этом дерьме. Не думай, что все просто так сойдет тебе с рук». «Я знаю, как и то», – Стас хлопнул рукой по кейсу, «что здесь наше будущее спасение». Нас уже вовсю ищут чистильщики. Вскоре начнет разыскивать ФСБ. Но вот только, боюсь, сегодня к вечеру им будет не до нас. Тут такое начнется. Сейчас именно что делать будем?» Первухин, видимо, уже что-то для себя решил и поэтому проявил твердость. «Снимать штаны и бегать. Заводи свой тарантас. Сначала поедем кое-что купить. Тут по пути Покровский авторынок. У тебя наличка есть? Светить карты чревато». «Потом докинешь меня к гаражам. Чую домой, ни тебе, ни мне уже нельзя. Ребята там были серьезные, наверняка и прикрытие от органов имеется, чином не меньше генерала. Только у этих сук столько денег». «Я же говорил, что Фей с серьезными людьми общался. Там олигарх на олигархи Скорее всего, эта сука наобещала им стрекороба, а потом они узнали, что Фей их кинуть захотел. Вот и среагировали». Или он сам решил зачистить нас до начала операции? Уже два дня на мои звонки не отвечал». ты и соображать начал. «На дорогу смотри. Верон Сове, Ситуация 22. Мы потеряли биолога. В группе серьезные потери. Ему кто-то явно помог». «Сова Верону. Произведите зачистку и продолжайте слежку за объектом номер два. Остальных ко мне. Доклад по готовности». «Крот-сове. Группа быстрого реагирования куда-то срочно выехала. Взяли с собой противогазы». «Сова-кроту. Все внимание на объект номер два. При изменении обстановки тут же докладывайте». «Крот-сове. Нас эвакуируют. Докладывать не могу». «Сова-кроту. Повторите ваше сообщение. Крот, ответьте. Черт». «Сова-орлу. На объекте возникли непредвиденные проблемы». Прошу срочной встречи».